Глава 23. Как говоришь, зовут твоего человечка? спросил я. Гена, повторил Василий. Гена шарасвалов. Мы с ним уже обкашливали этот вопрос, когда виделись. Но как-то все слегка заглохло. Так что его бы взбодрить. Поспособствуешь. Ты, парень, энергичный, ты с ним легко найдешь контакт. А если срастется все, так ты меня знаешь, за мной не заржавеет. Так что, по рукам? По рукам. Кивнул я и пожал протянутую Василием руку. «Тогда сейчас я тебе черкну адрес и телефон». Василий принялся шарить по карманам. «Так где то у меня? Записнуха». «Ага, вот. Короче, ты только сразу не удивляйся, он с закидонами слегка. На мистике всякой повернут. Может, поэтому мы с ним как-то так долго исходимся. А если найдешь подход, то...» «Я понял. Усмехнулся я. Скоро лето, а там и стадионы. Постараюсь подобрать отмычку к его мистическому сердцу. Василий торопливо пролистал записную книжку, нашел нужную страницу и быстро переписал телефон и адрес на вырванный листочек. Протянул мне. Я прочитал адрес. В Питере я бывал, конечно, но не настолько хорошо его знал, чтобы представлять, где обитает этот нужный человечек Гена. Но само поручение в этот раз не вызвало во мне ровным счетом никакого сопротивления. Василий хотел заполучить выходы на питерских рокеров, чтобы возить их в Новокиневск и устраивать тут здоровенные его Понимаю, одобряю и с удовольствием в этот движ впишусь. Так что прямо в кассу поручений, что уж. Чем больше я узнаю про эту кухню, тем меньше граби соберу собственным лбом. Значит, договорились. Василий снова просветлел лицом и взялся за бутылку коньяка. Бахнем для закрепления сделки. Я остановился, когда уже почти дошел до своего подъезда. Погладил чехол гитары и задумался. Все-таки это чертовски дорогая штука, а в эту квартиру вот-вот должны приехать какие-то новые парни, про одного из которых меня Степа предупредил, что он какой-то мутный. Хочу ли я рисковать? Пожалуй, нет. Я развернулся и потопал к дому родителей. Ранний вечер, самое время заскочить в гости, заодно и Лариску к себе утащу, она просила киношку посмотреть. Я открыл дверь и вошел в прихожую. На коврике стояли еще две пары ботинок, а из кухни доносились голоса. «Мамины два мужских. Гости?» «Привет», — сказал я, останавливаясь на пороге кухни. «Да уж, картина маслом». «О, здорово, Вовчик!» — обрадованно сверкнул золотым зубом Боба. «Второго мужика я не знал. Хотя на мужика он не тянул, скорее парень. Лет двадцати, может». «Ты видал, как твоя мамахин нас приодела, а?» Боба гордо выпрямил спину и покрутился, демонстрируя элегантный прикид. Серый костюм сидел на нем неожиданно хорошо, прямо как влитой, и делал его квадратную фигуру еще внушительнее и как-то выше, что ли. «Вообще красавчик!» — похвалил я. Да мы теперь на натуре, как сицилийская мафия, смотримся!» Боба снова широко улыбнулся. «А это племяш мой!» Он женится, надумал, как я его к твоей мамахин привел, чтобы сделать все по красоте. «Здравствуй, Володя», — кивнула мама. «Так какую ткань берем в результате?» «Вот ту, которая с самого начала была», — пробасил племяш. «С которая...» «Хорошо, поняла», — кивнула мама. «Ладно, не буду вам мешать», — сказал я и шагнул в коридор, но потом передумал и обернулся. «Мам, я оставлю тут гитару на несколько дней, хорошо?» «Да, конечно», — покивала мама, накидывая сантиметровую ленту на массивный торс племяша. «Поставь в своей комнате, там ее никто не потревожит». Я прошелся по квартире. В гостиной бормотал телевизор. Дверь в комнату Лариски была плотно закрыта. Я постучал в прикрытую дверь в свою комнату. Ну, мало ли, вдруг там тетя Марин переодевается. Но мне никто не ответил, так что я спокойно вошел и устроил там неожиданно обретенный фендер-стратокастер за шифоньером а это ты! — раздался от двери голос Грохотова. — А то я сначала подумал, что Марина вернулась уже. — Добрый вечер, — сказал я. — Я тут гитару оставил. А то в съемном жилье как-то не очень хранить дорогие вещи. И уже ухожу на самом деле. — Да погоди ты убегать! — ухватил меня за рукав Грохотов и прикрыл дверь. — Помнишь ты меня? — про человека одного просил узнать. — Блин, точно! — я хлопнул себя по лбу. Я же сам собирался зайти спросить, но закрутился. «Садись давай тогда», — сказал Грохотов. «Рассказывать буду». Я послушно уселся на свой диван. Рядом со мной плюхнулся Грохотов, вызвав в недрах несчастной моей тахты целую симфонию скрипов. «Короче, жучила твой, этот Банкин, вот что», — сказал Грохотов. «Но умный, не отнять». Речь Грохотова изобиловала фамилиями разных общественных деятелей Новокиневска, про каждого из которых он не поленился рассказать, где и как с ним общался и знакомился. Но если опустить все эти драматические подробности за скобки, то картина вырисовывалась такая себе. Банкин пришел в горы с полком с очень высокопарным проектом музыкальной терапии для инвалидов. Мол, вот медицинское исследование доктора наук такого-то, о том, что музыка помогает в реабилитации тяжелобольных и способствует социализации инвалидов. Это дело активно поддержали, и кроме помещения ему даже выделили весьма жирный такой кусок средств из городского бюджета. Правда, насчет этих средств Грохотов был уверен, что пошли они в карман не Банкину, а тому чиновнику, который отца основателя рок-клуба через все эти бюрократические лабиринты провел и показал пальцем, где какие подписи должны стоять и как весь этот проект должен быть написан, чтобы его приняли и одобрили. «А умный-то это — спросил я. «Там же даже дураку ясно, что не инвалиды теперь собираются». «А это уже и не важно», — махнул рукой Грохотов. «По отчетности все шоколадно. Он проводит лекции, вот расписание, вот списочный состав явившихся, вот концерт. И тоже все в порядке, потому что билетов в открытой продаже вовсе даже нет». «Хм, то есть за жопу не прихватишь», — хмыкнул я. Потому что он ее прикрыл, получается. Получается, что так, развел руками Грохотов. Да и сейчас этими всеми делами никто заниматься не будет, потому что есть куда более важные. Помещение и прочие блага ему ведь в союзе дали. А сейчас у нас, видишь ли, другое государство. И пока там еще руки до него дойдут проверять, настоящий инвалид к нему на лекции ходит или липовы, Сергей Гаврилович тоже сказал, что. Дальше опять пошел сплошной белый шум про очередную шишку, с которым Грохотов во времена ОНО за руку здоровался. А я задумался. Законно прихватить Банкина, может быть, и нельзя, ну, в смысле, со стороны властей. Да и не особо хочется в это лезть, потому как в результате плохо будет не только отдельно взятому Жене Банкину. Если начнут разбираться, то вышвырнут весь рок-клуб с копом. А это не вполне то, чего мне бы хотелось» но дать в жбан конкретно Жене как раз хотелось. Вот же мерзкий тип. На самом деле дурацкая ситуация. Банкин заполучил козырное место и шоколадные условия для рок-клуба. Это он молодец. Но по дороге обманул Гришу и его товарищи по несчастью. Это он мудак. Если эту историю сейчас обнародовать и поднять шум, потонет весь рок-клуб разом. Это хреново. И делать так я, конечно же, не буду. С другой стороны, Банкин-то об этом не знает. «Ты меня вообще слушаешь?» — спросил Грохотов. «Да, да, конечно», — покивал я. «А дача у полковника была трехэтажной разве?» «Да», — энергично кивнул Грохотов. «И ты представляешь, Тамара как раз про это и не знала почему-то. Решила, что двух. Вот ту Я снова отключился от рассказа Грохотова, так эдак крутя в голове только что полученную информацию. Пока не складывается у меня план. Голова все больше была другим забита. Получится ли у парней записать альбом до отъезда? Билеты надо купить. Грядущая гавайская вечеринка опять же. — Спасибо, дядя Слав, сказал я, дождавшись паузы в его монологе и встал. — Я бы пообещал встречную услугу, но у меня ваших связей нет, так что я развел руками. Ха — Ха-ха, свои люди, сочтемся, как говорится. Грохтов самодовольно рассмеялся. «Да брось, Володя! Не надо мне от тебя ничего! Родственники же считай!» Я быстро ретировался, пока он не успел начать новую лекцию, и стукнулся в дверь к Лариске. Она сидела хмуро и смотрела в открытую тетрадку. «Здорово, сеструха!» — сказал я и потрепал ее по волосам. «Что такая надутая? Уроков много задали. А я хотел тебя к себе в гости позвать, киношку смотреть». «Да блин!» — вздохнула Лариска. — Когда они уже съедут? Меня эта Лена достала уже. Представляешь, она мою кофточку без спроса взяла, а вернула с дырой и грязную. И говорит, что она не брала. А мама напрягается, что это я рука в сигареты прожгла теперь. — А что за кинушку ты хотел посмотреть? — спросил я. — Ты меня вообще не слушаешь? — насупилась Лариска. — Слушаю. — кивнул я. — Просто понятия не имею, что ответить. — Понимаю тебя, и всецело на твоей стороне. «Но мне легко говорить, я позорно из этой битвы дезертировал. А ты все еще на переднем краю, так сказать, как герой в сверкающих доспехах». «Дурак!» Лариска наконец-то перестала хмуриться и засмеялась. «А можно я к тебе уроки возьму? Быстро доделаю, а потом кино посмотрим, ладно?» Заметано, сказал я. «Может, даже весь портфель прихватить и ночевать у меня остаться. Там две комнаты сейчас все равно пустые, так что фиг ли по ночам туда-сюда ходить?» Уи! Oui взвизгнул Лариска. «Сейчас соберусь». «Валяй». Я снова потрепал ее по голове. «А я пока мать предупрежу, что это я тебя забрал». Тихого семейного вечера не получилось. Только мы с сеструхой, наделав бутеров и наливчий чайку, собрались насладиться просмотром грязных танцев, как в прихожей ужил телефон и сообщил мне голосом Наташи, что они со Светой сейчас придут, потому что нужно кое-что обсудить». И не успел я положить трубку, как раздался еще один звонок уже от Бельфигора, который, оказывается, позвонил к нашим сларийской родителям, потому что хотел ее погулять, вытащить. А наш мам сказал, что она у меня, так что он тоже скоро придет. Я нажал на отбой, подумал пару секунд и набрал номер Евы. Но раз все равно народ собирается, почему бы и моей девушке не присоединиться? У меня два вопроса. С порога взяла быка за рога Наташа. «Можем ли мы заплатить каких-нибудь денег танцовщицам?» «Конечно», — сказал я. «У нас с Колямбой на этот счет даже договоренность имеется». «Блин, да подожди ты!» Наташа повесила в шкаф пальто, стянула один сапог и так и замерла на одной ноге. «В смысле сбил совсем? Я, может, эту речь всю дорогу по лестнице репетировала?» «Ой, прости, пожалуйста», — усмехнулся я. «Давай продолжай. Я тебя всегда внимательно слушаю». «В общем, я подумала, что на гавайской вечеринке обязательно нужны танцовщицы», дирижируя сапогом начала Наташа. «А у нас в кульке есть очень классные девчонки. Танцуют джаз-модерны вообще всякие современные танцы. Я знаю их приму. Я к ним зашла, значит, и только хотела открыть рот, а они там спорят и обсуждают, где бы денег взять. Чтобы в конкурсе участвовать, им нужно будет костюмы новые, а у них... Ну, ты понимаешь. А девчонки правда классно танцуют». Зажгут так, что у всех задымится. Честно-честно. Ну, так отлично же, сказал я. Зови их обязательно. А какой второй вопрос? О! Наташа задумчиво посмотрела сначала на сапог в своей руке, потом на потолок, потом в зеркало. Я забыла. Она в задумчивости сняла второй сапог, аккуратно поставила их возле стены. Потом все с тем же задумчивым лицом направилась в комнату. «Второй вопрос был про напитки», — сказала Света. «Она в какой-то детской книжке увидела инструкцию, как сделать кукольный бумажный зонтик. Ей втемяшилось в голову, что надо наделать таких зонтиков, чтобы в обязательном порядке вставлять в стаканы с напитками». «Это ж сколько надо зонтиков-то», — почесал я в затылке. «Вот и я сказала», — усмехнулась Света. «Но ей попробуй объясни». Говорит, ерунда какая, один вечер посидим и налепим этих самых зонтиков, как нефиг делать. Сейчас она сумку откроет и вспомнит. У нее там зубочистки и цветная бумага. — А, я вспомнила! — Прокричал уже из моей комнаты Наташа. — У тебя же есть канцелярский клей? А то у меня всего один флакон, его может быть недостаточно. — Я же говорила, — хихикнула Света. — Что ж, придется нам с тобой открывать кружок о очумелой ручки, — хохотнул я. — Заодно и все остальные свободные руки займем под киношку. «Ты ее не отговоришь?» — удивилась Света. «А зачем?» «Я пожал плечами. Зонтики — это ведь и правда прикольно, даже если на всех не хватит». Потом мы пили чай, жевали бутеры и печенье и клеили цветные зонтики. посмотрели такие грязные танцы под это дело. Потом включили Робокопа, кассета с которым завалялась у меня в комнате. В чем-то даже забавно. Гнусовый голос переводчика в привычном мне веке двадцать первом стал чем-то вроде мема. А тут никаких других переводов, считай, что и не было. На пару минут я даже завис от странного ощущения. Лариска, Бельфигор, Наташа, Света и Ева оказались как будто на другой стороне непреодолимой стены. А я с другой стороны. Они завороженно смотрели на экран, впитывая по частичкам чужую незнакомую жизнь в одноголосой озвучки. А для меня эти фильмы были дремучим прошлым, классикой. И пропасть времени между нами. Как-то так больно защемило этим чувством, что я отложил синий зонтик, который клеил. Обнял Еву, прижал к себе и поцеловал в макушку. Такими родными они мне все стали. Просто дорези в глазах. «А может, ей еще сделать какое-нибудь гавайское блюдо?» сказала Наташа, глядя, как на экране суровый железный Мерфи борется с преступностью. «Только большое, чтобы всем хватило». «Наташа...» «У нас будет человек 500 сказала Света. «Ты себе представляешь тару на такое количество людей?» «Ну...» — Наташа вдохновенно посмотрела на потолок. «У моей подруге папа сделал такую штуку для смешивания раствора. Типа цементовоски, только поменьше. Где-то мне по грудь бочка. За ручку крутишь, и там внутри все перемешивается. И вот если такую сделать, а внутрь нарезать, например, оливье и налить майонеза, то круто же будет». «Оливье в бетономешалке?» — подавился бутербродом Бельфигор. «Оливье — это не по-гавайски», — заявила Наташа. «Надо гавайское блюдо. Кто-нибудь знает какой-нибудь гавайский салат?» Все напряженно задумались. Даже я. А ведь я не помню навскидку никакого гавайского блюда. Тут я заржал. Все-таки Наташа — это что-то с чем-то. Ведь я сейчас всерьез думаю о том, что смешивать салат в самодельной бетономешалке — это отличная идея. С другой стороны, а в чем она не отличная-то? Ничего, кроме гавайской пиццы, вспомнить не могу. Я пожал плечами и тут же спохватился. В Новокиневске ни одной пиццерии я не видел. Они вообще знают уже, что такое пицца. Точно, пицца гавайская была, сказала Света. Я такую ела, когда мы с мамой в Москву ездили в прошлом году, в пиццахат на Тверской. «Пицца — это такой плоский круглый пирог?» — спросила Наташа. «А как его можно в бетонмешалке приготовить?» На экране раздалась стрельба, а мы все хором заржали. «Наташ, ты до сих пор голодная, что ли?» — спросил я. «Давай я еще бутыров нарежу. Могу даже горячее сделать в духовке. А ты представишь, что ешь гавайскую пиццу». И мы не будем готовить гавайский салат в бетономешалке. Ладно. Гавайская пицца была с ананасами, с важным видом, сказала Света. У тебя есть ананасы? Винища не было, взял водки. Из фруктов только огурец, с специй только соль и перец. Проговорил я. Что? Удивленно спросила Наташа. Говно, короче, ваш Глинтвейн. Закончил знаменитый где-то в далеком будущем стишок «Я». Ананасов нет... Есть лук, чеснок и соленые огурцы. Вам чего в бутеры положить?»